Проснувшись утром, некоторое время с интересом рассматривал его и локоны чёрных волос, живописно разбросанные по капюшону спального мешка. Кто-то из великих мыслителей сказал, что лучшая женская причёска волосы, разбросанные по подушке. Судя по всему, мужик в этом понимал. Гадалка действительно выглядеться роскошно. И как только она угидреется, содержать такую шикарную шевелюру в подобных условиях. Стоп. А ведь где волосы, там и голова. И хозяин где-то рядышком, вернее, в данном случае хозяйка. Точно. И вот и она свернулась клубком и тихонько посапывает. Так весело у нас вышло. Убейте меня по ленам, если я хоть что-то связное могу поведать о сегодняшней ночи. Нет, основное-то, конечно, помню, и очень даже хорошо. Даже не просто помню, а как бы это сказать, некоторым образом ощущаю. Судя по тому, что пинком меня на полню сбросили, особенного противодействия с её стороны не было. Но всяком случае активного сопротивления не последовало. уж это-то я бы тоже ощущал всеми прочими частями тела. М-м, да. Положение лице. А что делать-то теперь? У нас тут всё-таки порядки брисккие кормейскими. Хотя в колонии половина сугубо гражданских людей, но всё же я ей некоторым образом начальство не есть хорошо в смысле с моей стороны использование служебного положения в личных целях так любили говорить наши мудрые руководители начитательно вздымая конееву указывающий перст а что я вообще о ней знаю снайпер классный лично убедился и не раз Это есть в плюс. Да и вообще, она человек неплохой, и спец грамотный. С людьми и быстро общий язык находит. Это тоже кое о чём говорит. По хорошей подготовке, например. А минусы есть-то они вообще? Есть. Мы вообще ничего о ней не знаем, только сведения, Бог весть, какой древности. И то только со слов Витьки. А он человек небеспристрастный. Какая-то кошка между ними пробежала. А что она вообще тут делала? Какое задание ей поручено и кем? Наса она встретила, но назад к Куиновцам не вернулась. Да, причина была более чем веская, не спорю. Но сейчас что её тут держит? Банюкوف они с потеряшкой перехлопали. Тут всё тип-топ, а дальше в каком качестве она вместе с нами едет в колонне вольного стрелка? Ага. А если серьёзно? Словно услышав мои размышления, Галина открывает глаза. Привет. Утро доброе. Она потягивается, забросив за спину сильные руки, смущённо отвожуглаза. Выспалась? И неплохо. А ты что, давно не спишь? Да и не очень, если честно. Тоже устал, как последняя собака. Ладно, она протягивает руку и подбирает с пола часы. Ого, половина восьмого. Скоро тебя будить придут. Девушка быстро выскальзывает из спальника и садится на сиденье. Пора вставать, а то увидят тебя подчинённые в такой компании кирдык авторитету. "С чего бы это вдруг?" удивляясь этим словам. "С того самого, Ни что я не в курсе, как про меня здесь шепчутся". И как же, ей богу, про то ни в зуб не ведаю. Твоё счастье, а ты рядом бы не присел. Ну, ты уж сказанола. Не знала бы, так и говорить не стала, да и не ты один на меня здесь посматривал, я же вижу. Здесь не спорю, есть на что глянуть, но не о том разговор. Что дальше делать-то станем? Вот ты о чём? Смотрит она на меня большими глазами, а они у неё удивительно нежными могут быть и красивыми. Ну да? Не было ничего, понял? Приснилось это тебе всё. Вот как? Да. Она резко встаёт, и стёргивает с меня вкладыш два шага игалина вернее теперь уже гадалка стоит у двери в заднюю часть въезда хода оборачивается и смотрит на меня придёшь сегодня может что и станет нет стало быть всё это нам обоим приснилось понятно да куда уж яснее надо ли говорить о том что я пришёл. Мамонт легко вывернулся из-за поворота и притормозил, поджидая основную часть колонны. Судя по лязгу металлла, она уже была неподалёку. И действительно, тяжёлая бронированная громадина неожиданно шустро и легко взметнулась на пригорок. Замерла, насторожённо поводя вокруг орудийным стволом Ну, что там? взмылцей из башен навалил, как командир танка. Где же наши гости, дорогие? Они опаздывать изволят? Спрыгнув на землю, ответил ему пассажир вездехода. Графья, они такие, не спешат. Позвякивая траками, подкатил ещё один танк. Ну, Везнул головой из его башни ещё один танкист. Ну где визитёр-то? За деревьями негромко загудел мотор. Рыча мощным двигателем на дорогу неторопливо выполз Хаммер, сопровождаемый бронетранспортёром. Явились, незапырились. Пассажир Мамонта поправил на себе форму, сдвинул на ухо краповый берет. И неторопливо зашигал к приехавшим. Из джипа, не торопясь, выбрался грузный мужчина в шегальской кожаной куртке. Следом за ним оттуда вылезли ещё два человека с короткими автоматами. Правда, в виду танковой пушки это оружие смотрелось бледно. День добрый, уважаемый Поздоровался обладатель крапового берета, поднёс ладонь к виску. Ну что, поедем? Ишьте, даже танки с собою привезли. Вместо приветствия причмокнул губами хозяин джипа. Это хорошо. И машины ухоженные, нам в самый раз подойдут. Он нетерпеливо обошёл кругом Обе боевые машины попинали ногою гусеницу. Светившийся из башен за ними с интересом наблюдали оба танкиста. "Старые", скривил губу один из автоматчиков. Т-55, наследие каменного века. Ну, хоть такие достали, уже неплохо. Чего ты от твоенных-то ждал?" возразил грузный Как это там в песне ещё один кирпич в стену Он неторопливо проследовал к своей машине открыл дверь и занёс ногу на порог Боюсь не полить это там потом машину мыть